Сидя на своем месте, Принцепс Ультима Аудун Лерак все еще чувствовал тряску. Конечно, от нее его кости не вылетали из суставов. Всего лишь легкое покачивание из стороны в сторону при каждом шаге Сергалы. Однако это отличало его от Кида и Тота, которые не испытывали подобного неудобства. Он постоянно бросал взгляды на ветеранов экипажа кабины и вскоре понял, что они инстинктивно наклоняются влево-вправо в ритме поступки титана. Совсем небольшое движение, едва заметное. Они были так настроены на Сергалу, и он почувствовал укол совершенно детской ревности. Принц сомневался, что они вообще отдают себе отчёт в этом. Разумеется, он не стал делать комментариев по этому поводу. Они были беспощадны к его неопытности в отношении Прака. И хотя они и вели себя вполне вежливо во время перехода в последний месяц, это был его первый выход. Он заметно потел, виски блестели от влаги. Спину точно так же покрывала скользкая пленка пота. Он уже в сотый раз попытался откинуться на трясущемся троне. Иглы интерфейса в черепе и позвоночнике отреагировали на его ерзание резкой болью. В конечном итоге он радовался, что располагается позади командных кресел своих модератий. Последнее, что ему было нужно, это чтобы они видели, как ему неудобно. Сама Сергала ощущалась, как голос и улыбка оскал где-то в затылке. Ее разум казался тлеющими углями, которые горели медленно, но слишком жарко, чтобы до них можно было дотронуться. Он чувствовал, что она жаждет охотиться, но неужели ей всегда было мало? Он уже потерял счет танков, которые они уничтожили. А еще Титана продолжала тянуть на запах. Ему хотелось идти туда. Он продолжал посылать в разум принципа импульсы: запад, запад, запад. Но это было всего лишь одно из нескольких мест высадки ультрадесанта. Аудун не чувствовал там никаких аномалий, а ощущал Алисергала приближение приливной волны. Даже если бы она попала под удар, то смогла бы его перенести, погрузившись в самое большое по середину корпуса. В оксит трещал поток расчётов механикума. и грядущие цунами явно можно было пережить. Лекс славно погиб, и благодаря этому они все останутся в живых. Запад, запад, запад. «Что с этим городом?» — спросила Кида. Аудун отметил, что она адресовала вопрос Тоту, не потрудившись обернуться и к нему тоже. «Я думала, что это развитый мир, а тут кажется, будто они только что выбрались из Железного века. Большинство зданий каменные». кирпичи и цемент. Оружие, рассеянно отозвался тот. У них продвинутое оружие, не по нашим меркам, конечно же. Ещё у них должны быть впечатляющие корабельные технологии, береговая цивилизация. У них даже нет спутников. Есть. Тот поднёс руку к гарнитуре. Просто мало. Похоже, кто-то здесь читал инструктаж к заданию. заткнись, ки, произнёс тот, не оборачиваясь. Серьёз Правичицкие системы Сергалы фиксируют тепловой след на краю города. Она постоянно тянется в ту сторону. Аудун был вынужден сглотнуть перед тем, как заговорить, но всё равно опасался, что его голос звучит робким. Я тоже это чувствую. Дух машины жаждит добычи, чтобы он там не чуял. В кабине на мгновение воцарилась тишина. Тот промолчал. Кида занялась расправой над тремя носорогами ультрадесан. при помощи шквала раскалённых до бела болтерных зарядов. Аудун прикусил нижнюю губу. Он слишком усердно пытался изъясняться, как они, теми же знакомыми терминами интерфейса Титана. Они смеялись над ним. "Так и есть", согласился тот. "Вот сигнал, который я имею в виду". Сяргала продолжает поворачивать к нему. "На западном краю есть наши псы. Они докладывают о корабле Саркофаги". Ива размеров хватит на три владыке войны. Он вяло приподнял плечо. Ничего невозможного, особенно если они там без поддержки. Мне сообщают, что истребители завоевателя сбивают все пехотные транспорты, какие могут. Казалось, тот расслаблен, но тут же это произошло снова. Китан настойчиво потянул к западу, а Таудуна потребовалось принять решение. Какой легион нам противостоит? «Обозначения напоминают несколько». «Аберон», — ответила Кида. «Оранжево-черные полосы и символ рассеченной короны. Это Легио Аберон. То, что от него осталось после сбора на Калки. Аберон. Аберон». Он беззвучно произнес название, и Сергала снова дернулась, желая направиться на запад. «Аберон. Корабль-саркофаг Аберон, готовый к выгрузке на окраине города». Столь заманчивая цель, что ее хотел сам Титан. Сергала чувствовала вражеский боевой дух даже на таком расстоянии. «Мы идем на запад». Аудун положил скользкие руки на консоль управления. «Вызвать к нам четыре стаи». «Ессир!» — откликнулся Тодд. Аудун запнулся, быстро проводя расчеты в уме. «Тодд! Отмена последнего приказа! Вызвать пять стаи!» «Это же больше четверти Аудакс!» Кида наконец обернулась. Она выглядела одновременно удивленной и встревоженной. «Верно, пусть будет шесть, и велите им собираться как можно быстрее, мы придем туда вместе». «Тридцать псов войны? Хватит ли этого?» Аудун Лерак был уверен, что хватит. Он был также уверен, что многие из них не выживут, и молился о мнисии, чтобы его карьера не оборвалась во время первого же выхода. «Тодд, я хочу, чтобы ты убедился, что мы движемся при поддержке сил легионов. готовых завершить бой после того, как мы его начнём. Пожиратели миров, несущее слово. Мне абсолютно всё равно. Но мне нужно, чтобы у наших ног находились легионеры, готовые нанести удар. Пусть перемещаются на борту спидеров и носорогов. У нас будет всего одна попытка, и всё нужно будет сделать быстро. Тот не оборачивался, но в его голосе явно слышалась усмешка. "Похоже, вы знаете, что Аберрон вводит в бой принц" так и есть, если только я не сильно ошибаюсь. Мы скоро повстречаемся с Корен Фианином. При этой фразе тот и Кида обменялись ухмылками. А Удон знал историю и родословную Аудак лучше, чем кто-либо из живущих, исключая, возможно, Велькиридара. Добудет да почтенное его имя. Ему было известно, что легион строился на принципе охоты: быстро появиться, выпотрошить врага и отойти до ответного удара. Он знал, что экипажи Аудакс были воспитанные и обученные сражаться стаями по 5 китанов, чтобы повергать крупную дичь. Это была не просто специализация легиона, это была причина, по которой они уже стали наполовину легендарными. И всё же он никогда ещё не видел двух людей, которым бы не терпелось сойтись в бою с императором У полубога в золотом и синем облачении было преимущество парного оружия, однако крозиус Ларгара давал ему дистанцию поражения, которой не доставало брату. Когда они сошлись в первый раз, не было яростного обмена иступлёнными ударами или мелодраматических речей, а свершившиеся вместе два примарха встретились. Силовой кулак ударился о булаву и оба попятились от вспышки отталкивающихся энергетических полей. Повсюду вокруг их воины убивали друг друга, но ни один из примархов не удостоил их даже взгляда. Ларгар смахнул с навершия Крозиуса цепную молнию разряда и медленно покачал головой в знак отрицания. «Ты губишь песню, ты не должен быть здесь!» Рабао Джелеман, повелитель 13-го легиона, перел в него полный ненависти взгляд. И всё же я здесь.